Глава 17. Загадка Альмек. После Трес-Сапото следующая остановка была у нас в сан лоренсо альмекском поселении, лежащем к юго-западу от Као-Цека-Алькаса, в самом сердце святилище змеи, о котором упоминается в легендах о кецаль -Куатле. Именно в сан лоренсо археологами была произведена радиоуглеродная датировка, Самых ранних образцов в Ольмекском поселении около 1500 года до нашей эры. Однако, по-видимому, культура ольмеков была к этому времени уже вполне развита, хотя в окрестностях Сан-Лоренсо нет решительно никаких свидетельств процесса этого развития. В этом загадка. Не надо забывать, что цивилизация ольмеков отличалась большими техническими достижениями они были в состоянии вырубать каменные блоки и манипулировать ими. Некоторые из огромных голов монолитов весом по 20 тонн и более транспортировались по суше на сотню километров после того, как их добывали в горах под Тустлой. Где же, как не в древнем сан лоренсо могли развиваться и совершенствоваться их технология и организация труда? Как это ни странно, несмотря на все усилия археологов, нигде в Мексике, впрочем, и вообще в Новом Свете, не удалось обнаружить никаких следов эволюции цивилизации альмеков, этапов ее усовершенствования, развития. Как будто этот народ, чье художественное самовыражение сводилось к ваянию огромных негроидных голов, появился ниоткуда сан лоренсо Мы приехали в сан лоренсо во второй половине дня. Здесь, на заре центрально-американской истории, альмеки насыпали искусственный холм высотой больше 30 метров, как часть огромного сооружения длиной 1200 метров и шириной 600. Мы вскарабкались на холм, густо заросшей тропической растительностью. Отсюда можно было видеть окрестности на несколько километров. Видны были многочисленные более мелкие холмы и несколько траншей, которые выкопал археолог Майкл Коу во время раскопок в 1966 году. Бригада Коу сделала здесь ряд находок, в том числе свыше 20 искусственных резервуаров, связанных весьма сложной сетью желобов, облицованных базальтом. Часть этой сети была встроена в водораздел. Когда это место раскопали, вода снова стала литься оттуда потоком в сильные дожди, точь в точь, как это происходило на протяжении более трех тысяч лет. Основная дренажная линия шла с востока на запад. В нее были врезаны три вспомогательные линии, Причем места соединений были выполнены очень грамотно с технической точки зрения. Тщательно обследовав систему, археологи были вынуждены признать, что не могут понять назначение этой сложной системы водоводов и прочих гидротехнических сооружений. Не смогли они справиться и с другой загадкой. Речь идет об умышленно захороненных с соблюдением определенной ориентации пяти массивных скульптурах с негроидными чертами, широко известных теперь как Ольмекские головы. Эти своеобразные явно ритуальные захоронения скрывали в себе свыше 60 ценных предметов и изделий, в том числе прекрасные инструменты из нефрита и изысканно вырезанные статуэтки. Некоторые из статуэток были умышленно искалечены перед захоронением. Способ захоронения скульптур в Сан-Лоренце чрезвычайно затруднял определение их подлинного возраста, хотя в одном слое с ними были найдены кусочки древесного угля. В отличие от скульптур, эти кусочки легко поддаются датировке, что и было проделано. Результаты радиоуглеродного анализа соответствуют 1200 году до нашей эры. Это не значит, однако, что скульптуры высечены именно в 1200 году. Они могли появиться и на сотни, даже и на тысячи лет раньше. Вполне возможно, что эти великие произведения искусства сохранялись и были предметом поклонения многих различных культур, прежде чем их захоронили в Сан-Лоренцо. Найденный рядом уголь доказывает лишь, что скульптуры не моложе 1200 года до нашей эры, но не устанавливают верхнего предела их возраста. Лавента Мы покинули Сан-Лоренцо, когда солнце стало клониться к закату, и направились к городу Вилья-Эрмоса, расположенному в провинции Табаско, в полутора сотнях километрах к востоку. Чтобы попасть туда, мы вернулись на автостраду Акай-Юкан-Вилья-Эрмоса и миновали порт Куаце-Куалькас в районе нефтеперерабатывающих заводов, вышек и ультрасовременных мостов. Смена ритма жизни от тихой сельской заводи вокруг Сан-Лоренце на промышленный пейзаж вокруг Коа-Кицалько-Алькаса способна шокировать. Собственно, единственной причиной, по которой вблизи Сан-Лоренцо можно еще разглядеть следы поселения Альмеков, является то, что там пока не обнаружили нефти. Зато ее нашли около Лавенты, и кончилась археология. Мы проезжали Лавенту к ней вел съезд с автомагистрали. Там на севере, во мраке, сияло, словно после ядерной катастрофы, неоновое зарево нефтегорода. С сороковых годов нефтяная промышленность усиленно «развивала» в кавычках город. И теперь взлетно-посадочная полоса аэродрома пролегла на месте одной из самых необычных пирамид. Там же, где некогда звездочет и альмеков следили за движением планет, на фоне неба возвышались массивные дымящие трубы. Как это не грустно! бульдозеры преобразователей сравняли с Землей практически все, представлявшие археологический интерес до того, как удалось организовать полноценные раскопки. В результате остались неисследованными многие древние сооружения мы уже никогда не узнаем что они могли рассказать о людях которые их строили и эксплуатировали мэтью стирлинг проводивший раскопки в тресс сапотез выполнил большую часть археологических исследований в Лавенте, прежде чем она была стерта с лица земли прогрессом и нефтедолларами радиоуглеродный метод дотировки показал, что альмеки обосновались здесь между 1500 и 1000 годами до нашей эры и жили на острове, окружённом болотами, к югу от реки Тонала до 400 года до нашей эры. После этого они внезапно прекратили строительство, частично или полностью разрушили все существовавшие в этот момент постройки, и ритуально захоронили несколько крупных каменных голов и более мелких скульптур, совсем как в Сан-Лоренцо. Могилы в Лавенте были подготовлены очень продуманно и тщательно. Они были выложены тысячами голубых керамических плиточек и заполнены слоями разноцветной глины. В одном месте при выкапывании котлована было извлечено около 400 кубометров грунта, Дно аккуратно выложили плитами из серпентина, после чего грунт засыпали обратно. Были обнаружены также три мозаичные панели, умышленно захороненные под чередующимися слоями глины и саманного кирпича. Главная пирамида Лавенты стояла у южной окраины поселения, почти круглая, на нулевой отметке, Она имела вид гофрированного конуса, на боковой поверхности которого чередовались идущие вдоль образующей десять выступов и впадин. Пирамида достигала 30 метров в высоту и почти 60 метров в диаметре. Общий объем ее составлял около 8 тысяч кубометров. Монумент вполне внушительный остальная часть комплекса имела протяженность почти полкилометра ось ее симметрии отклонялась точно на восемь градусов от направления на север абсолютно симметрично от этой оси размещались несколько меньших пирамид площадок платформы курганов занимавших общую площадь около 8 квадратных километров знакомство с лавентой оставляет странное ощущение того, что ее предназначение до конца неосознанно. Археологи назвали ее церемониальным центром, что, в принципе, вполне возможно. Однако, честно говоря, с таким же успехом она могла бы показаться чем-нибудь еще. Дело в том, что совершенно ничего не известно о социальной организации, ритуалах и системе верований альмеков. Мы не знаем ни на каком языке они говорили, никакие предания оставили своим потомкам. Мы даже не знаем, к какой этнической группе они принадлежали. Чрезвычайно высокая влажность в районе Мексиканского залива привела к тому, что не сохранилось ни одного скелета альмеков. В сущности, хоть мы и присвоили им название и пытаемся что-то говорить о них, этот народ является для нас полной тайной. Вполне возможно даже, что загадочные скульптуры, которые остались от них, в кавычках, и которые, как предполагается, «их», в кавычках, изображают, являются вовсе не их произведениями, а результатом труда намного более древнего и забытого народа. Не в первый раз уже я ловил себя на мысли, не являются ли на самом деле огромные головы и другие замечательные произведения, приписываемые Альмеком, наследством, переходившим в течение тысячелетий от культуры к культуре, пока одна из них не занялась постройкой курганов и пирамид в Сан-Лоренцо и Лавенте. Если так, то кому же мы вообще дали прозвище Альмеке? Строителям курганов? или внушительным людям с негроидными чертами лица, которые послужили прообразами для изваяний голов монолитов. К счастью, около полусотни образцов альмекской, в кавычках, монументальной скульптуры, в том числе три гигантские головы, были спасены в Лавенте Карлосом Пелицером Камарой, здешним поэтом и историком, который решительно вмешался, когда обнаружил, что бурение компании «Пемекс» нефтяных скважин угрожает развалинам. Воздействие на политиков провинции Табаско, на чьей территории находится Лавенте, ему удалось добиться того, что важнейшие находки были собраны в парке на окраине города Вилья-Эрмоса, столицы провинции. Собранные вместе, эти находки представляют собой драгоценное и уникальное свидетельство истории культуры, точнее, целую библиотеку таких свидетельств, оставленных после себя исчезнувшей цивилизацией. Но никто не знает, на каком языке записаны эти свидетельства, И как их прочесть? «Деукс экс-машина» Вилья-Эрмоса, провинция Табаско Я смотрел на искусно выполненный барельеф, который, нашедшие его в Лавенте археологи, назвали «Человек в змее». Согласно заключению эксперта, на нем изображен альмек в головном уборе, который держит мешок для курения и окружен пернатым змеем. Барельеф высечен на гранитной плите шириной 1,2 метра и высотой 1,5 метра. На нем изображен человек, который сидит, вытянув вперед ноги, как будто пытаясь дотянуться до педали. В правой руке он держит предмет, похожий на ведерко, левой он как будто поднимает или опускает некий рычаг. Его головной убор представляет собой необычное и сложное сооружение. На мой взгляд, он имеет скорее функциональное, чем церемониальное назначение, хотя трудно представить, в чем оно могло бы состоять. На нем, или скорее на панели над ним, можно разглядеть два креста. Мое внимание привлёк другой элемент композиции скульптуры – пернатый змей с одной стороны это действительно изображение пернатого или холатого змея старинного символа кецальку атля которому альмеки, как можно понять поклонялись или во всяком случае признавали ученые не ставят эту интерпретацию под сомнение общепринято что культ кецальку атля очень древний восходит к доисторическим временам а в дальнейшем, во времена исторические, прижился во многих культурах Центральной Америки. Однако на этой скульптуре у изображения пернатого змея были свои особенности, и мне показалось, что здесь нечто большее, чем религиозная символика. В нем было что-то от жесткой структуры, как будто это конструктивный элемент машинного оборудования. Шепот древних тайн. В этот же день, попозже, я спрятался в огромной тени, отбрасываемой одной из альмексских голов, которой спас Карлос Пеллицер Камара в Лавенте. Это была голова старика с широким плоским носом и толстыми губами. Губы слегка приоткрыты, демонстрируя крупные ровные зубы. Лицо выражает древнюю терпеливую мудрость, Взгляд бесстрашно устремлен в вечность, как у великого сфинкса в Гизе, Египет. Я подумал, что практически невероятно, чтобы скульптор просто придумал всю совокупность характерных черт конкретного расового типа. Поэтому наличие такой комбинации является сильным аргументом в пользу существования реального человеческого прототипа. Я пару раз обошел вокруг головы. В окружности она достигала 6,7 метра, весила 19,8 тонн, высота ее почти 2,5 метра. Она была высечена из целого куска базальта и отчетливо демонстрировала совокупность черт расового типа. Она безошибочно и недвусмысленно изображала негра, как и те головы, которые я видел в Сантьяго-Тустло и Трес-Сапотес. Мое мнение сводится к тому, что альмексские головы представляют собой физиологически точные образы реальных представителей негроидной расы, обаятельных и сильных африканцев, чье присутствие в Центральной Америке 3000 лет назад не получило объяснение ученых. Нет уверенности и в том, что головы были высечены именно в эту эпоху, поскольку радиоуглеродная датировка кусочков угля, найденных рядом, дает лишь возраст самих угольков. Расчет же возраста, собственно, голов — дело более сложное. Вот с такими мыслями я продолжал прогуливаться меж странных и удивительных памятников Лавенты. Они шептали о древних секретах о секрете человека в машине, о секрете негритянских голов и, наконец, о секрете ожившей легенды. Потому что мне показалось, будто кости мифического кицалькоатля вновь покрылись плотью, когда обнаружила, что некоторые скульптуры лавенты имеют вполне реалистическое сходство не только с неграми, но и с высокими, длинноносыми представителями европейской расы тонкие черты лица, прямые волосы, окладистые бороды, длинные свободные рубахи.